Глава 9. Металлические броненосцы Каждый вольвер получает базовую способность. Мирослава может создавать магнитное поле, Думис увеличивать массу своих кулаков. Но чтобы использовать свои способности, и вольверам нужна энергия. Как мана в играх, уточнил Лианг. Да. Мы шли через лес, и я шепотом рассказывал Лиангу об вольверах. И идти нам придется долго в неисследованной земле. Но я знаю путь и помню жилище всех вожаков и звериных стай вокруг поселения. Одиночки не станут нападать, побояться. Единственное слабое место моего плана проклятый сероглазый медведь, чтоб его белки задрали. У гравитосов и атомов в качестве энергии выступает нейтрино, а у полюосов кварки. Ты правильно заметил, они как мана в играх. Если нейтрино закончится, ты не сможешь пользоваться своей способностью. Слушай, нейтрино, кварки Это же из физики, Алиан наморщил лоб, что-то вспоминая. Да, но лучше не углубляйся в науку. В месте, куда перебросила нашу солнечную систему, работают немного другие законы физики. Хотя нет, совершенно другие. Массы элементарных частиц отличаются от привычных нам, и не только. Даже спустя 22 года после затмения ученые не смогли разгадать все секреты нового мира. Многие из знаменитых физиков и математиков сошли с ума. Другие полностью забросили науку, третьи спились. Существовало множество теорий и гипотез, но я в свое время прикипел к одной, наверное, самой фантастической и антинаучной. В галактике Пирамида существуют три фундаментальные силы: гравитация, сила атомов и поля. Именно в этих трех направлениях и могут развиваться люди. Позже, когда я нашел хрустальную доску, мне удалось побольше узнать о нашей вселенной. И эти знания только больше запутали меня. Почему не углубляться? Нейтрины и кварки это же фундаментальные составляющие материи, да? Потому что опасно для психики, хмыкнул я. Тут потише, опасно. Слушай, откуда ты знаешь? Молчим. Мы проходили недалеко от логова кровожадных барсуков. Эти твари днем спят, а ночью бодрствуют. и атакуют они только стаи. Очень опасные звери. Лучше не тревожить их сон. Спустя пять минут Лианг не выдержал и выпалил: "Можно говорить?" Я поморщился. "Мы далеко от поселения", заметила Нацука. "Если на нас нападут монстры, нам конец". "Монстры?" Я зацепился за знакомое слово. "Ну да, а ты не слышал о последней классификации?" "Нет, был занят". "Я тоже не слышал", вставил Лианг. "Правительство назвало всех существ, обитающих в изначальном мире, монстрами и поделило их на два вида. Первый звери" такие как крот, которого мы убили. Второй вид вожаки. Они намного сильнее и опаснее зверей и могут использовать способности, как и вольверы. Тот медведь был вожаком. Не только это, тихо добавил Думиса. Эвольверы могут очистить свою ДНК до 5%, убивая зверей и поглощая их жидкие ядра. А чем чище ДНК, тем больше нитрины кварков получает эвольвер. Но есть проблема. Убивать зверей и забирать их жидкие ядра полезно только до 5% частоты ДНК. Чтобы переступить этот порог, нужно убить вожака. Людей, которые добились таких успехов, очень мало, и они все лидеры группировок. "Как яньлин", с грустью вздохнул Лян. "Я понял, про что ты. Если превысить 5% чистоты ДНК, то в статусе человек низший сменится на человек слабый". Точно, ты же в армии служил, вклинилась в беседу Мирослава. А почему так мало знаешь? Слушай, да я просто выполнял приказы и все. Когда Янь Лин стала человеком слабым, весь штаб радовался, только глухой не узнал бы, что случилось. «Янь Лин», – насука поморщилась, вспоминая. Она же дочь генерала У, которого десять лет назад осудили за предательство. Угу, буркнул Лианг. Я чуть замедлился. Генерал У. Что-то знакомое, но без развитого мозга я не могу вспомнить, где слышал это имя. Однако, если его и правда осудили за предательство, может, ранение Ян Лин не случайность? Хотя на первый взгляд все выглядит логично, и Вольверов преступника должен конвоировать другой Ивольвер. Слушай, Думиса, а какая у тебя частота ДНК? Чуть больше 4%? Ребята продолжили тихо переговариваться, и я им не мешал. В этой жизни люди также классифицировали монстров, как в прошлой. Только вот видов не два, а больше. Как минимум, их четыре: над вожаками стоят разумные звери, а над ними древние звери. Но пока человечество столкнулось лишь с вожаками и не знает, как опасен опаснозначальный мир. А ведь и над древними зверями может быть кто-то сильнее, о ком даже я не подозреваю. "Подходим", предупредил я и чуть присел. Ребята повторили за мной. Видите скалу серую, за деревом плакучим, вот там и живёт металлический броненосец. Как будем убивать? деловито поинтересовался Думиса. Мирослава использует магнитное поле и замедлит броненосца. Его панцирь состоит из металла, поэтому ты легко сможешь повлиять на него. Поняла, Мирослава с готовностью кивнула, Ее глаза горели энтузиазмом. Ты взяла то, что я просил? Ой, Мирослава вздрогнула. Прости, совсем из головы вылетело. Ох. Мира покопалась в своей сумочке и через несколько секунд вытащила небольшой сверток. Я осторожно развернул его и взял левой рукой нож, острый, крепкий, то, что надо. Я покрутил нож в пальцах, привыкая к его весу. То же такой хочу, протянул Лианг. Думису скинул свой рюкзак и тоже вынул оттуда нож, «Больше и массивнее моего. Для тебя захватил, бросил он мне и отдал нож радостному Лиангу. А я буду следить за округой, Нацуку не расстроилась. Мы с Лянгом тоже не будем вступать в бой, Думису сможет закончить сам. Я взял нож обратным хватом и пошел к плакучему дереву. Его листья были похожи на маленькие сосульки, странно выглядящие для тех, кто не привык к изначальному миру. Я остановился у дерева и провел ладонью по шершавому стволу. Пахло свежелесьем, но необычной, в аромат вплеталась небольшая нотка металла. Мирослава, направь свое поле вниз и скажи, что ты чувствуешь. Я сейчас чувствую что-то большое, Мое поле даже охватить это не может. Где-то в метрах пяти под землей. Это что такое? Железная руда, я мысленно улыбнулся. Попробуй с помощью руда усилить свое магнитное поле. Стоп, откуда ты это знаешь? Лианг вытаращился на меня. Получилось. Ого, я могу усилить магнитные свойства руды, сильно-сильно усилить. Христианский бог, это невероятное чувство. Мирослава восхищенно повернулась ко мне. "Слушай, это уже ненормально, столько знать", проворчал Лианг. "И разве это научно?" "Используй усиленное поле на броненосце», — игнорируя Лианг, велел я. «Думиса, начинай. Мы стоим тут и ждем!» Пусть духи помогут нам. Думиса коснулся двумя пальцами лба и уверенно направился к серой скале. За ним, отставая на несколько шагов, осторожно ступала Мирослава. Я напрягся, крепко сжимая рукоять ножа. Все должно получиться, я уверен. Раздался рев, металлический броненосец или учуял Думису и Мирославу, или почувствовал магнитное поле. Но первому реву совершенно неожиданно вторил еще один. Из-за скалы показались два гигантских монстра и быстро побежали на ребят. Первый размером с земного бегемота, второй со слона. Я крепко стиснул зубы. Откуда здесь второй броненосец? Останови большого, крикнул Думиса. Мирослава направила обе руки на гигантского броненосца, от ее ладони распространилось едва видимое синее свечение, от земли как будто начал исходить пар цвета моря. Гигантский броненосец заметно замедлился. Он приподнял голову и заревел. К нему рванул Думиса, приподняв правую руку для удара. Но в это время к Мирославу мчался броненосец поменьше. "Ждите тут", бросил я и побежал к ней. Бам! Раздался гулкий удар, после чего что-то треснуло. Гигантский броненосец жалобно запищал. Бам! Думису ударил второй раз в ту же точку, прямо в лоб броненосца. Мелкого рявкнул я, подбежав к Мирославе. Тот наставил обе руки на второго броненосца. Тот, слава всем несуществующим богам, заметно замедлился. Зверь не мог определиться: напасть на нас или бежать на помощь своему сородичу. Но усиление магнитного поля помогло ему сделать выбор. Он повернулся к нам. Пока зверь замешкался, я подбежал к его вытянутой морде, ткнул ножом ему в подбородок, засадив лезвие в сочленение пластин, и резко отпрыгнул. Бах! Рядом со мной взметнулась пыль. Я едва успел избежать удара. Зверь атаковал молниеносно, повернул голову и часть корпуса, приподнялся и рухнул на меня, но не попал. Одновременно с тем, как я воткнул нож в меньшего броненосса, Думисов в третий раз врезал громадному, убивая на повал. Его младший собрат, не переставая реветь, встал на все четыре лапы. Вся поверхность тела броненосца покрылась едва заметным синим свечением. Мирослава использовала свою силу по максимуму. Зверь шел медленно, скрипя пластинами. Магнитное поле сильно давило на него, не позволяя свободно двигаться. У меня остался один удар. К нам подбежал Думиса. Его правая рука была по локоть в крови. Сможешь попасть в рукоятку ножа оперкотом? Да. У меня осталась половина шкалы кварков. Я увеличу давление, сквозь зубы прорычала Мирослава. От нее буквально шел пар, пот испарялся с ее кожи. Думиса сделал несколько шагов вперед, но броненосец неожиданно попятился. Думиса подскочил к морде зверя, его левая рука пожелтела. Удар африканца был настолько быстрым, что размылся в едва заметный росчерк. Хлопок. Думису откинуло назад, а броненосец, с торчащим из алба окровавленным кончиком лезвия, тяжело рухнул на землю. "Получилось", неверящий пробормотал Лианг. Мирослава упала на колени и тяжело задышала. Я выдохнул с облегчением. Появление второго броненосца изрядно потрепало мне нервы. В прошлой жизни в этом логове жил только один зверь. "Ни пуст", уведомил Думиса. "Как сердца вырезать будем ножом". Африканец Кивнул, забрал нож у Лианга и приступил к делу. Сперва он с большим трудом, используя всю физическую силу, смог вскрыть грудь мелкого броненосца. Снизу у зверя менее прочные пластины, да и сочленения шире. "Кому сердце тяжело дыша?" спросил Думиса. "Мне", Лианг широко улыбнулся. "Нет, оба жидких ядра получит Мирослава", мягко сказал я. Все изумленно уставились на меня, в том числе и Мирослава. "Быстрее скоро тут будут другие звери, не Лианг хотел что-то сказать, но не стал. Он просто отступил назад, а Мирослава неуверенно подошла к Думисе. то и дело смотря на меня. Быстрее, поторопил я их. Пока Мирослава вытаскивала жидкое ядро, Думиса приступил ко второму броненоссу. И разделка этого зверя шла гораздо тяжелее. Мирослава, помоги ему, используй поле, чтобы отдалить пластины. Я уже слышал приближение других хищников, но время у нас еще есть. Как ты узнал, что броненосец ударит головой? Как успел отпрыгнуть? Неожиданно спросила Нацука. Рефлексы, пожал я плечами. Но я соврал. В прошлой жизни через три года после затмения появился знаменитый сайт Evo.com, на который можно было зайти из любой страны. Он обходил любые ограничения. На этом сайте выпускались статьи об изначальном мире и вольверах, сильных и слабых местах зверей. Со временем в Evo.com зарегистрировались все именитые и вольверы. Начали появляться видео с интервью, подкасты, обучающие тренинги. На одном из подкастов Эвольвер из Европейского Союза рассказал историю смерти своего друга, и она быстро завирусилась. Его убил металлический броненосец, буквально превратив в кровавую лепешку. И сделал он это после того, как друг Эвольвера воткнул ему нож в челюсть. Даже появились видеоимитации этой трагической сцены. И с помощью подсказок Эвольвера удалось снять полноценный мини-фильм. Позже люди проделывали то же самое не только с металлическими броненосцами, но и с магнитными. И их реакция была всегда одинаковой: удар боковой стороной головы сверху вниз со всего размаха. Поэтому я знал, что делать. Готово, уходим. Дуницы дождался, пока Мирослава не закончит, и они поспешили к нам, спешно вытирая окровавленные руки. Сколько процентов частоты ДНК? на ходу спросил я. 4,38, рассеянно ответила Мирослава. Так много, удивился Думиса, от двух жидких ядер? Металлические броненосцы живут рядом с железной рудой. Я предположил, что наибольшую пользу получит именно Мирослава. Ребята странно посмотрели на меня. Но не могу же я сказать, что точно уверен в своих словах. Если убивать зверей, подходящих к твоей ветви эволюции, то ДНК будет очищаться быстрее. А следующая ступень развитие металлического броненосца магнитный броненосец. И он идеально подходит, чтобы очищать ДНК полиосом магнита. Слушай, что дальше? Бежим к тому месту, где Нацука получила ранение, спокойно ответил я. Зачем? А мы-то раз у меня проклини зачем? возмутилась Нацука. Увидишь. В итоге вся команда снова послушалась меня. На самом деле, я не ожидал такого доверия. Думал, что придется все объяснять, уговаривать, но даже Лианк и тот ничего не сказал. Дважды на нас нападали змеи, но оба раза кто-то из нас заранее замечал их, и мы умудрялись избежать ранений. Где-то впереди эти птицы, Нацука поморщилась. Но они очень опасные. У них когти как металлические, такие же острые. Они и есть металлические, хмыкнул я. Мирослава, попробуй почувствовать их. Они металлические? Я понял, воскликнул Лианг. Да все поняли, буркнула Нацука. Да, чувствую. На том дереве Мирослава указала пальцем на ветвистое гигантское дерево. Их шесть штук, одна крупная, пять поменьше. Я напрягся. Большая птица это плохо. Над ранили красные воробьи. У зверей металлические когти, и они не так уж опасны. Разве что поодиночке редко летают. А вот вожаки, металлические воробьи, смертоносны. У них не только когти, но и перья металлические, и они умеют стрелять ими. Сможешь расшевелить одну птицу поменьше? Всеми силами старайся не трогать большую. Я попробую, кивнула Мирослава и приподняла обе руки. Ее пальчики забавно подрагивали, из ладони исходил синий свет. Двоих вытащила, они в небе реагируют на мои толчки, как будто мы играем. Я их чуть-чуть потяну, и они сами летят в ту сторону. Отходим, тени их за нами. Мы начали спешно отдаляться от дерева. Мирослава шла с поднятыми руками и постоянно спотыкалась, но я был рядом и не давал ей упасть. Хватит, теперь тяни их вниз. Когда подлетят близко, используй все силы, заставь упасть. Поняла, голос Мирославы дрогнул. Она сжала пальцы. В небе раздался громкий птичий визг, а затем свист воздуха. Пум! Рядом с нами упали две птичьи тушки. Думиса и Лианг побежали к ним одновременно. Держу, крикнула Мирослава. Убил, радостно воскликнул Лианг. Владислав кому? Забирай, а второе ядро нацука. Спасибо, пробормотала та. Сюда летят сородичи этих птиц, предупредила Мирослава. Они близко. Я мысленно выругался. Мирослава неожиданно побежала прочь. Быстрее забирайте ядра, встретимся в поселении, крикнула она на бегу. Я не успела и слова вставить, как она исчезла среди деревьев. Быстрее, рявкнул я. Нас, сука, не стой. Девушка вздрогнула и рванула к Думисе. Парни уже активно потрошили птиц. Лианг ножом вскрывал грудь одной из них, а Думиса вырезал когти. Сверху раздались громкие птичьи крики. Красные воробьи мелькнули в кронах деревьев и улетели в сторону, куда убежала Мирослава. Она приманивала их магнитным полем. "Да!" радостно завопил Лианг. "Готово. Я гравитос." Базовый навык толчок. Что это? Слушай, у меня тоже появились нейтрино. Беги за Мирославой, помоги ей. Толчок это воздействие гравитации. Ты можешь отталкивать любые предметы. Попробуй разобраться в навыке. Думис, ты с ним. Я сжал левый кулак. Как же ненавижу это чувство бессилия. В прошлой жизни я сталкивался с ним, ведь был стратегом и не мог сражаться. В этой же я пока даже не ивольвер, обычный 16-летний парень без правой кисти. Нож и тот потерял. Думиса и Илиан рванулись за Мирославой, африканец перед этим кинул нацука один из когтей. Я подбежал к свободному трупу и начал вырезать уже отделенными когтями другие когти, как это делал с древесным кротом. Думиса забрал всего два когтя, у птицы осталось еще четыре. Сейчас, во имя Аматерасу, как сложно. Сейчас Все!» Нацука замерла на несколько секунд. Я, Атамос, Базовый навык трансформации кожи сталь. Это что такое? Атомы с трансформацией с упором на защиту. Беги за ребятами, Нацука. Твоя способность может быть полезной в битве с вожаком». Да-да, во имя Матарас бегу!» Нацука подскочила и помчалась за ребятами. Я же успел вырезать два когти и тоже побежал. Где-то недалеко ошивались звери, и оставаться в одиночестве опасно. Нацука быстро оторвалась от меня, и я ее потерял. Физически она была развитее меня, а стаф вольвером только увеличила разницу в нашей выносливости. Впереди послышались голоса и крики. Я опознал вопль лианга, в нос ударил слабый запах крови. Мысленно попросив несуществующих богов сохранить жизни ребятам, я вбежал на зеленую поляну.